что глупее распоряжение придумать нельзя. Введение истории болезни – святая обязанность врача, и только врача. Лечащие врачи моментально выделили по несколько больных для психолога, но заведующий отделением этих больных стал вести сам. Ругались они около месяца и стали заклятыми врагами. Ему бы выполнить его распоряжение и подстраховать психолога в плане лекарственных назначений, больные бы не пострадали, Но в историях болезни осталось бы письменное подтверждение глупости главного врача больницы, которым воспользовались бы вышестоящие, проверяющие больницу чиновники, если бы среди них присутствовали враги этого неразумного начальника. И вообще, чем больше глупых распоряжений своего начальника ты выполнишь, тем быстрее его снимут. Итак, слушайся глупого начальника, потому что он глуп. Слушайся умного начальника потому что он умен. С умным договорись. Глупого обдури. 2. Не думайте о деле, а думайте о себе. Дело от этого только выиграет, а вы тем более. Я врач, но думаю я только о себе и о получении для себя большого количества благ. Могу я их получить только в том случае, если буду хорошо лечить больных.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 Вот почему я стараюсь их писать как можно лучше. И каждый раз прошу вас воздержаться от покупки, если у вас есть хоть малейшие сомнения в целесообразности ее приобретения. С удовольствием прочитываю ваши похвальные письма и с пользой критические. Если я думаю о себе, я всегда буду работать. Если уж я взялся работать, то в полную силу, независимо от того, заплатили мне много или мало или вообще не заплатили. И вообще, даже если меня никто не зовет работать, в случае безработицы, я все равно буду работать. Ведь в процессе работы происходит шлифовка старых навыков и наработка новых. Если этого не делать, то произойдет деквалификация, и когда представится случай, то ты им не сможешь воспользоваться. Афоризм возник, когда я увидел на стадионе видного футболиста, который интенсивно тренировался, хотя накануне его исключили из команды. Я поинтересовался, почему он так рьяно все делает, ведь его выгнали. Ответ его был таков. Если я сейчас не буду тренироваться, то тогда меня потом никуда и не пригласят. И действительно, вскоре он играл в другой команде. Очень важное замечание для нашего времени и для тех, кто временно остался без работы. Я всегда прошу и своих учеников И своих пациентов думать только о собственных интересах и совсем не думать обо мне. Мне от этого будет только лучше. Если мне удается убедить их в этом, дела начинают идти у нас гораздо успешнее. Нередко пациенты скрывают ухудшение своего состояния, так как им неудобно обидеть такого внимательного доктора. Или для того, чтобы побыстрее выписаться, говорят, что им стало лучше, тогда как на самом деле им лучше не стало. Тем самым они наносят вред себе. Но и врачу они не делают лучше. Если бы он получил обратную связь, то, может быть, он немного поработал бы над собой и помог бы пациенту. А так он, прощаясь с больным, уверен, что действовал правильно. В аналогичном случае он сможет принести вред и другому больному. Я разрешаю своим ученикам перебивать меня, когда им становится неинтересно меня слушать. Когда они начинают так поступать, то есть действовать в своих интересах, они приносят пользу не только себе, но и мне. Я меняю или тему, или стиль изложения. Строгие начальники, которые призывают своих подчиненных думать не о себе, а только об интересах дела и болезненно реагируют на все замечания, приносят большой вред и себе, и подчиненным, и производству но нужно еще уметь правильно думать о себе и правильно давать обратную связь так чтобы себе не повредить для этого и устраиваются психологические тренинги итак не думайте о деле а думайте о себе третье лучше искать ошибки у себя чем у начальника свои ошибки я могу исправить и это будет способствовать моему росту четыре с умным просто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 Лучше встретить медведицу, потерявшую своих детей, чем дурака с его глупостями, народным фольклором. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти и другой житейской мудростью. Итак, с умным просто, с глупым сложно. 5. Благословляйте преследующих вас, ибо гонят они вас, не ведая сами, к светлому будущему. Афоризм Елены рерих но, по-моему, она его заимствовала почти полностью из Евангелия. Привожу его, ибо жизнь многих моих пациентов является точной иллюстрацией этого положения. Послушайте речь одного из них. Он ее произнес, когда прощался с коллективом, в котором успешно много лет работал. А уволился он, потому что переезжал на работу за рубеж, где специально для него организовали научную лабораторию. Он избавился от трагического сценария благодаря своим преследователям. Выйти из сценария самому так же трудно, как вытащить себя за волосы из болота. Поэтому я сейчас хочу назвать тех людей, которые очень мне помогли тем, что преследовали меня или ставили в трудное положение. Я в это время считал их врагами. Сейчас я хочу воздать им благодарность и благословить. К 15 годам Я был самым разнесчастным человеком в своих собственных глазах. Волосы у меня были как у барана, глаза как у жабы, так меня дразнили сверстники, толстым как поросенок и неуклюжим как колбаса. Это характеристика преподавателя физкультуры. Они не хотели со мной общаться. Тогда я не понял, как много они для меня сделали. Если бы они меня не дразнили, то я водился бы с ними и разделил бы их в основном печальную участь. Я знаю их жизненные истории, а тогда я на них обижался. Теперь же я хочу сказать им большое спасибо. Противоположным полом я заинтересовался рано. Уже когда мне было 11 лет, мне понравилась одна девочка. Но, к моему счастью, она меня отвергла. Она предпочла меня другому, который к 50 годам стал алкоголиком. Я же думал, что она меня отвергла, потому что во мне мало хороших нравственных и деловых качеств. Я старался их приобрести, а когда приобрел необходимый душевный капитал, я потерял к ней всякий интерес. А сейчас я хочу сказать ей спасибо за то, что она меня отвергла, хотя тогда я очень переживал и обижался на нее. Когда мне было 16 лет, мне опять повезло. «Подарок судьбы». Со мной не захотела встречаться одна девушка. Я знаю ее жизненный путь. Если бы моя судьба не мешалась, а свела нас, ничего путного из этого бы не вышло. Сейчас я хочу сказать этой девушке, теперь уже очень большой и несчастной женщине, спасибо за то, что она меня отвергла, хотя тогда я очень переживал и обижался на нее. Тот, кому она ушла, позднее играл специально для меня в одном фешенебельном ресторане. Когда я оканчивал школу, мне опять повезло. Меня не утвердили с золотой медалью. Если бы я получил ее, то поступал бы на физмат. Но тогда я очень переживал, а надо было радоваться. Сейчас я хочу сказать спасибо тому чиновнику, хотя его глаза не видел, не утвердившему мне пятерку по математике, которую мне поставили школьные учителя. В институте я занялся наукой, но в аспирантуру меня не приняли. Я же был призван в армию, службой в которой я тяготился, хотя теперь я понимаю, что без этого периода моя жизнь была бы неполноценной. Я продвигался по специальности, а меня продвигали по административной должности. На учебу меня тоже не принимали. Я опять не знаю, кому сказать спасибо, кого благословлять. А ведь тогда я этих людей считал своими врагами. Служил я тогда начальником службы полка. Без этого опыта я не смог бы разработать свою систему управления. Эту систему управления и сейчас не принимает мое ближайшее окружение. И я им за это благодарен. Мне удалось ее внедрить в более солидные учреждения, где руководители используют эту систему и очень ею довольны. Но вернемся к моей службе в армии. Вел я себя неверно и после службы пытался совершенствоваться в своей специальности по ночам. Судьба тогда привела меня на больничную койку. Я был уволен из армии, и только тогда я понял, что навязанная мне специальность – это не мое, но только потому, что заболел. Спасибо судьбе, что выбила меня из моего сценария, хотя тогда я ее проклинал. После увольнения в запас я решил заняться теоретической или лабораторной работой в 1967 году. Но судьба мне опять благоволила. Какой-то чиновник в Москве не утвердил решение нашего института о зачислении меня в аспирантуру на теоретическую кафедру. Как я хотел бы сказать ему спасибо и благословить и его, но поисками его заниматься не буду. Я переживал, хотя надо было радоваться. Так продолжалось много лет. Перехожу к концовке. Постепенно моя деятельность смещалась за пределы института. У нас началось кадровое движение. И меня без понятной для меня причины стала обходить молодежь. Причем мне даже не объясняли, почему так происходит. И я стал думать. Но долго мне думать не пришлось. Мне приложили работу, которая мне и не снилась. Поэтому я хочу благословить и тех, кто воспрепятствовал мне на этот раз. В общем, всем моим преследователям низкий поклон Обращайтесь ко мне за помощью. Чем смогу, тем помогу. А вам? Всем моим друзьям и бывшим коллегам я желаю счастья. Итак, благословляйте преследующих вас, и гонят они вас, сами того не ведая, к светлому будущему. 6. Волевой руководитель, глупый руководитель, если у меня не хватает ума доказать своим подчиненным, что мое распоряжение разумно, целесообразно, и его исполнение выгодно для моих подчиненных и учреждения, а именно такие распоряжения делают умные руководители, то тогда мне приходится использовать волю. Волю приходится применять глупому преподавателю, когда он недостаточно умен, чтобы увлекательно проводить занятия и заставляет при помощи своей воли зазубривать материал. Это глупо, ибо такое знание непрочно и не приведет к умению. В чем нету слады, то том и толку нет. Это уже Шекспир». Глупые родители, которые усилиями воли добиваются послушания от своих детей. Вот вам пример. Девочка по настоянию родителей с отвращением училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Она ее окончила, отдала аттестат родителям. Сейчас ей 45. За инструмент она ни разу не села. После нескольких месяцев работы в группе она впервые захотела поиграть на пианино. Ее родители умом не отличались. Но воля была. «Я знаю одного писателя, который начал писать в позднем возрасте. Когда он учился в школе, его несколько раз заставляли переписать целую тетрадку так, чтобы там были одни пятерки, и тетрадь можно было бы отправить на выставку. Взять перо для него было пыткой. Писать он начал, когда появились компьютеры. Он и сейчас перо в руки брать не может. Не знаю». Умно ли поступили с ним учителя? Итак, волевой руководитель – глупый руководитель. 7. Относись к своему подчиненному, как к своему начальнику, ибо подчиненный в душе своей видит себя твоим начальником. Самое интересное, что может прийти время, когда он станет вашим реальным начальником. Таких случаев достаточно много. Не буду приводить примеры, они вам и так известны. Но не в этом дело. Это все-таки исключение, хотя довольно частое. А дело в том, что при таком подходе гораздо легче работать и управлять подчиненным. Итак, относись к своему подчиненному, как к своему начальнику, ибо подчиненный в душе своей видит себя твоим начальником. 8. Не борись с подчиненным. В любом случае проиграешь, даже если победишь. В коллективе очень любят на неосознанном уровне когда начальник воюет с кем-то из подчиненных. Вольно или невольно, осознанно или неосознанно, но они заинтересованы в продолжении этих петушиных боев до бесконечности, ибо в этот момент они чувствуют себя в безопасности. Но производительность труда падает. Для руководителя это проигрыш. Кроме того, победа над подчиненным приводит к моральному поражению. «Со слабым связался». Поражение приводит к полной дискредитации и даже к снятию с должности. Примеров искать не надо. Ельцина создал Горбачев своей борьбой с ним. Если бы он принял программу «500 дней», в любом случае остался бы в выигрыше. Если бы она провалилась, то авторитет Ельцина бы упал. А с престижем Горбачева ничего бы не случилось. Если бы состоялось, то авторитет Горбачева повысился бы и стал выше личных разногласий. Мы разработали целую систему того, как избавляться от неугодных подчиненных, объединив силы самих подчиненных и оставшихся в стороне от борьбы. Неугодные сами подают заявление об увольнении. Смотри, командовать или подчиняться. Между прочим, используя принцип сперматозоида, можно снять и начальника, объединив психологическим путем равных ему и вышестоящих начальников против него. Только тем, кто хочет этим заниматься, я советую помнить известное правило – некомпетентность не является причиной увольнения. Причиной увольнения может быть или сверхкомпетентность, или сверхнекомпетентность. Вообще-то я не советую заниматься снятием начальника. Лучше время и усилия потратить на собственный рост. Приведу лишь один пример борьбы с опозданиями. Вот рассказ одного из моих учеников. «Прежде всего я разрешил опаздывать». Ради бога, не суетитесь, когда едете на работу, а то попадете под машину. Но если опоздаете, то зайдите, не спрашивая разрешения, не объясняя причины опоздания и не становясь на цыпочки, когда проходите на место. Мое дело так начать работу, чтобы увлечь ею всех присутствующих. Тогда опоздавший, стараясь побыстрее войти в курс дела, начинает вопросами беспокоить окружающих, а они с гневом велят ему не опаздывать. На меня они тоже злятся за то, что я разрешаю опаздывать, но и этот гнев на меня все-таки направляют они на опоздавшего. Начальники, если вам необходимо без шума избавиться от неугодного подчиненного, приходите к нам, мы вам поможем. Месяца через два-три он подаст заявление об увольнении, и вы еще раз убедитесь в правильности афоризма. Итак, не борись с подчиненным, в любом случае проиграешь, даже если победишь. 9. Позаботься о том, чтобы узнать, правильно ли тебя понял твой подчиненный. Проводил я как-то семинар в городе Кирове. Одна из его участниц попросила меня помочь вернуть ей мужа-алкоголика, который уже много лет причинял ей дни неприятности. Мы начали с ней работать на эту тему. В это время кто-то из участников спросил, не бывает ли у меня романов с моими подопечными, нередко очень привлекательными женщинами. Я...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 Наш Робинзон убил коршуна, а лебедь превратился в прекрасную девушку. Она, как в известной сказке, в благодарность предложила свою службу и выразила готовность выполнить любое его желание. Он немного подумал и попросил поймать обезьяну. После этого я обратился к аудитории и спросил, могу ли я заводить романы даже с очень красивыми женщинами, которые пытаются поймать обезьян, а присутствующих на тренинге мужчин, в том числе и меня, в упор не видят. Далее у меня шла работа с этой подопечной. Где-то она поддакивала, вроде бы по делу, где-то не соглашалась. Но желание заказчика – закон для психолога. Написали мы всей группе амортизационное письмо с целью вернуть ей этого алкоголика. Вечером женщина пожаловалась на то, что она почти все забыла своей подружке, с которой жила в одной комнате. Та с удивлением спросила –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 А он ей ответил, что она ему не нужна, и побежал дальше за зеленой обезьянкой. Психологическая атмосфера в группе была хорошей. Моя подопечная не обиделась. Более того, после этого оздоравливающего смеха она осознала суть своей проблемы. Мы рекомендуем после того, как отдано распоряжение, спросить подчиненного, как он собирается его выполнить. В процессе рассказа выясняется, что распоряжение было неправильно понято. Итак, позаботься о том, чтобы узнать, правильно ли тебя понял твой подчиненный. 10. Не увольняйся с работы из-за конфликта, а только если нет перспективы для личностного роста. Дело в том, что конфликты связаны с особенностями личности конфликтующего. И если у меня был конфликт на этом производстве то будет и на следующем другое дело если на этом производстве нет возможностей для личностного роста тогда конечно нужно увольняться даже если и нет конфликта а сам конфликт можно использовать в качестве возможности потренироваться как правильно выходить из конфликта а того с кем конфликтуешь использовать как тренажер и только после того как вышел из конфликтных отношений можно думать о том Стоит ли увольняться? Я разработал методику психологическое айкидо. Написал книгу с тем же названием, где описана техника выхода из конфликта. Многочисленные примеры показывают, что когда налаживаются отношения, то исчезает необходимость увольняться. Есть еще один способ уйти от конфликтов. Заняться интересным делом. Вот рассказ одного из моих учеников, преподавателя психологии, который по моему совету и при моем содействии ко всем нагрузкам добавил еще и занятия психологии спорта. Когда я стал заниматься психологией спорта, меня настолько увлекла эта работа, что я перестал слышать, а следовательно и реагировать на ругань своего начальника. А так как я не реагировал, то он ругать меня перестал. Для меня открылся новый мир, в котором я стал жить даже тогда, когда меня в нем не было. Он довольно быстро, наладив отношения на кафедре, защитился, а вскоре тихо и мирно перешел на более интересную, более перспективную и лучше оплачиваемую работу, что тоже немаловажно. Итак, не увольняйся с работы из-за конфликта, а только если нет перспективы для личностного роста. 11. Принимай предложение с первого раза. Не заставляй себя упрашивать. Принимай предложение с первого раза. Второй раз могут не предложить. Правило очень важное. Навеяно латинской пословицей «Bis dat quicito dat» дважды дает тот, кто дает быстро. Если не можешь сразу же приступить к делу, дай принципиальное согласие. Ведь именно его ждет деловой партнер, когда делает вам предложение. У нас почему-то принято давать согласие с третьего раза. Первый ход всегда должен быть положительным. Во втором может уже звучать мотивированный отказ. Не хотите ли вы пойти со мной в кино? Конечно, с удовольствием. Когда? На какой фильм? Потом можно отказаться, сославшись на неподходящее время, на нежелание смотреть фильм. То же самое и в бизнесе. При такой форме отказа сохраняются хорошие отношения с партнером. Я специально приучил себя давать согласие с первого раза. Я принимал приглашение к столу и в гости с первого раза. Вскоре я узнал, кто и как ко мне относится. Так же я поступал и в делах. Дураки и нахалы это воспринимали как слабость и садились на шею. Их было легко сбросить. Умные, деликатные и часто нерешительные люди ценили это очень высоко, становились инициативными и творческими в работе. Умение быстро давать согласие вам, собственно, пригодится, когда в вашем деле появится много конкурентов. Приглашают того, с кем легче договориться. Так что тот, кто быстро дает свое согласие, нередко и дважды получает. Это правило подходит и для любовных отношений. Женщины, любящий вас мужчина, не сделает вам предложение второй раз именно потому, что вас любит. То есть считает умной, ответственной, доброй, решительной и прочее. Поэтому ваш отказ он будет считать продуманным и второго предложения вам не сделает. Второй раз и третий, и четвертый сделает предложение тот, кто в вас нуждается. Но он будет вас потреблять, а не любить. Кстати, чаще всего мужья уходят от тех жен, которые вышли замуж после долгих уговоров. Итак, принимай предложение с первого раза. Не заставляй себя упрашивать. Принимай предложение с первого раза. Второй раз могут не предложить. 12. Перед тем, как отказать или отказаться, подумай. Если уже отказал, будь тверд и не поддавайся на уговоры. Прочтите предыдущее правило. Там найдется объяснение к этому. Источники – восточный афоризм. Уговаривать – значит насиловать. И знаменитое правило Иисуса Христа. Не клянись вовсе, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх него, то от лукавого. Кстати, тот, кто уговаривает, обязательно обманет или предаст. Клянусь вам, уверяю вас, можете не беспокоиться и прочее, что все ваши счета будут вовремя оплачены. Если вам так говорят ваши партнеры, можете быть уверены, что все будет наоборот. Ведь если вы отказали, то вы уже все обдумали. Ведь вам не привели новых доводов, а только уговаривали. Неужели вы легкомысленный человек? Итак, перед тем, как отказать или отказаться, подумай. Если уже отказал, будь тверд и не поддавайся на уговоры. 13. Хочешь, чтобы о тебе думали хорошо? Отзывайся о себе плохо. Проверенное правило. Только плохо следует отзываться о своих достоинствах. У меня для моего возраста, 60 лет, не очень выраженная полнота и нет ярко выраженной залысины, хотя волосы заметно поредели. Если я хочу, чтобы обо мне думали хорошо, мне лучше пожаловаться на полноту и облысение. Но если я начну говорить, что у меня фигура Аполлона и достаточно густые волосы, то партнеры сразу же заметят залысины на лбу и некий явно лишний запас на животе. Это очень важно, когда создаешь себе имидж в деловом мире. Этим приемом воспользовался герой пьесы Островского на всякого мудреца довольно простоты. Он, знакомясь с сильными мира сего, говорил о своей глупости. А когда ему замечали, что он не так уж глуп, то он отвечал, что это просто отдельные эпизоды. А уму-разуму он хочет учиться у своих покровителей. Я сейчас все время ссылаюсь на сквозь склероз, И мои близкие друзья уверяют меня, что это не так. С большим трудом я принимаю их версию, получая массу поглаживаний. Итак, хочешь, чтобы о тебе думали хорошо, отзывайся о себе плохо. 14. Рассказывая о себе, начинай с недостатков. Рассказывая о другом, начинай с достоинств. Совет устраивающемуся на работу перекликается с предыдущими правилами. Вот примерный алгоритм такого разговора. Мне очень нравится, как работает мой коллега К. Он великолепно владеет техникой методики X. Поэтому, если вы рассчитываете на эту методику, то вам лучше обратиться к нему. Я обучался этой методике, использую ее в некоторых случаях, но предпочитаю работать методами Y, Z, N, O. Далее идет их перечисление. Но больше всего... Я предпочитаю работать теми методами, которые разработал сам. При таком подходе у самого партнера возникает мысль, что названными методами претендент владеет великолепно. О том, что своими собственными претендент владеет лучше всего, партнер принимает как само собой разумеющееся Помните, какими словами он хвалит своего конкурента. Кроме того, здесь видна готовность овладеть и другими методами. Итак, рассказывая о себе, начинай с недостатков, рассказывая о другом, начинай с достоинств.